Глава вторая. Афера. О милосердные боги! Ошеломленно прошептал Лок. Ваш сын, настоящий, из плоти и крови, зачатый хм, традиционным способом? Да уж не в ведьмином котле? Усмехнулась терпение. Ну мало ли, кмыкнул Лок. Мы же все равно проверить не сможем. Другого способа для этого пока не придумали. Ох, давайте не будем развивать эту тему, вздохнул Лок. Пока сердце сокольника бьется, вам незачем меня бояться. Ага, так мы вам и поверили. Защитные инстинкты, отточенные годами победы и поражений, подсказывали Жанну, что даже если Орхидон на терпение не собиралась немедленно отомстить им с Локом, то подспудно наверняка об этом мечтала. Его друзья горят желанием нас уничтожить. А вы с печальной понимающей улыбкой нас прощаете? Так что ли? «Похоже, вы с сыном не в ладах», – заметил Лок. «Это еще мягко сказано», – ответила терпение, не поднимая глаз, что, по мнению Жана было ей совсем не свойственно. «Еще до того, как Сокольник заслужил свое первое кольцо», «Он всегда выступал противником моих убеждений – философских, магических и жизненных. И если бы на его месте оказалась я, он тоже не стремился бы к отомщению». Она медленно повернула голову, и Жан впервые по-настоящему увидел ее глаза. Холодные, отрешенные, проницательные. Такие глаза он мысленно называл «глазами лучника». Их обладатель – хладнокровный убийца, который глядит на мир, как на мишени и поражает первую, не давая окружающим опомниться и сообразить, что время для разговоров миновало. Именно такие глаза были у Орхидонной терпения. «Еще до того, как он договорился с коморским заказчиком, мы с ним приняли определенное решение», – пояснила она. «Вот только я пока не знаю, стоит ли объяснять вам, что это были за решения». «Что ж, дело ваше». Жан, отступив на шаг, примирительно воздел руки. «И то правда». Лок закашлялся. «Короче говоря, вы способны нас убить, но почему-то не желаете. Ваш сын сам виноват в том, что умом тронулся. Но вам якобы это все равно. Так в чем же дело, Архидон на терпение? Вы в Лашен приехали плащик мне судить. Я хочу предложить вам работу». «Работу?» – рассмеялся Лок, но смех тут же сменился с затяжным приступом кашля. «Работу? Да я теперь только на подстилку для твоего гроба гожусь, картенская ведьма!» «Пока вы, Лок, находите силы на саркастические замечания, плакальщиков звать преждевременно. Я б на вашем месте подсуетился!» Лок слабо стукнул кулаком в грудь. «Это раньше я по счетам платить отказывался, а теперь, боюсь, от расплаты не увильнуть. Вот если бы вы не растерпали о наших делах Архонту Тал Верара, он, сволочь я такая, меня бы не отравил. И тогда, возможно, мы и согласились бы на ваше предложение. А сейчас, увы, времени у меня на вас не осталось. Я могу избавить вас от яда». Жан обомлел. Лок презрительно поморщился. Архидон на терпение, воздерживаясь от дальнейших объяснений, хранило молчание. За окном был ветер, сухо потрескивали потолочные балки. «Фигня!» – буркнул Лок. «Вы вините меня во всех ваших злоключениях, полагая меня всемогущей. В таком случае, почему бы вам не предположить и обратное?» «Или вы не допускаете, что я способна оказать любую необходимую помощь?» Она скрестила руки на груди. «Наверняка многие черные алхимики, к которым вы обращались за советом, упоминали картенских. Мне плевать на ваше проклятое колдовство. Просто теперь мне ясно, в чем заключается ваша игра. Все это фигня. Действие первое. Врываются Лашинские громилы и обирают нас до нитки». «Действие второе. Появляется таинственная незнакомка, обещает нам спасение, и мы покорно соглашаемся на все ее предложения. Вы сами все это подстроили. Визит к Ортессе вызван тем, что Жан вчера недооценил лекаря только и всего. Я никакого участия в этом не принимала». «Весьма убедительное оправдание», – съязвил Лок. «Да за кого вы меня принимаете?» Он зашелся в очередном приступе кашля, но неимоверным усилием воли подавил его. «О боги! Неужели вы думаете, что я не замечу подвоха у себя под носом?» «Лок, успокойся!» Жан тяжело сглотнул. «Погоди, давай сначала обсудим». Понятно, что их пытались заманить в какую-то ловушку, сыграть очередную злую шутку, подстроить каверзу, но... «О боги!» Чтобы это ни было, все лучше, чем зловещая безысходность смерти. Мысленно Жан отчаянно молил многохитрого стража послать Локу ясность рассудка хотя бы на несколько минут. «У меня нет ни денег, ни сокровищ, ни сил устоять на ногах. Одно единственное, что вы можете у меня отобрать, это... Послушай, если подумать, то... Мое имя!» Язвительно прохрипел Лок. «Вот, что вам от меня нужно!» – торжествующе заключил он, довольный тем, что наконец-то нашел веское, убедительное доказательство своей правоты. Судя по всему, отец уловок и плотни остался глух к мольбам и не послал локу ясности рассудка. «Сначала вы лишаете нас всего, а потом за миг до конца появляетесь и милость его предлагаете отсрочку. В обмен на мое настоящее имя, разумеется». «Потому что за Сокольника вы никого не простили и прощать не собираетесь». «Вы и так при смерти», – напомнила она. «К чему мне утруждать себя лишними заботами? Да и чем вас еще истязать?» «Да чем угодно, лишь бы желаемого добиться». Лок утер тыльной стороной ладони кровавую слюну на губах. «Я и сам толк в отомщении знаю, да только ваши возможности мне и не снились». «В общем, я твердо уверен, что вы способны на все!» «Положим, ваше настоящее имя я могу узнать без особых трудов!» «Фиг вам они!» «Вот начну измываться над вашим приятелем Жаном тананном Невозмутимо продолжило терпение. «Так вы сами ваше имя мне и назовете!» «Да ты такая же сволочь, как твой драгоценный сокольник!» Начал Лок. «Стерва! Лок!», Лок Воскликнул Жан. Да еще!» «Чего тебе?» «Будь так любезен», – медленно и четко произнес Жан, будто уговаривая расшалившегося ребенка. «Заткнись, немедленно!» Локо Лока от удивления отвисла челюсть. «Она права», – с невольным восхищением продолжил Жан. «Если бы ей надо было узнать твое настоящее имя, то лучшего способа не придумать. Так было бы и быстрее, и проще». Остановить ее я бессилен. Мое настоящее имя ей известно. Так почему же я до сих пор не корчусь от боли? Потому что если бы этих типов интересовало как быстрее и проще, то сокольник бы нас еще в коморе прикончил. Вот Ми же Умок, подумай хорошенько. Ну почему? Потому что ей твоя смазливая рожа нравится. Да потому, что если она легких путей не ищет, то значит еще какую-то гадость замышляет. Лок -полу обернулся к Орхидонне, устало закрыл глаза, потер их. Хочет, чтобы я по своей воле голову в петлю сунул, ясно тебе? Чтобы я сам с обрыва сиганул, чтобы жило себе вскрыл и кровушку выпустил. Жаждет моим унижением сполна насладиться. Он снова зашёлся кашлем. Жан, присев на краешек кровати, протянул руку. Избитое тело заныло от боли и легонько похлопал друга по спине. Лок немного успокоился. «Мы с вами сейчас обсуждаем предложенную работу», – невозмутимо изорекла терпение. Ни о каком принуждении речи не было. Как ни странно, меня нисколько не привлекает участь Лучана Анатолиуса или Максилана Страгоса. Я слишком хорошо знаю, что насильного соработать не заставишь. А потому всего лишь предлагаю взаимовыгодный обмен услугами». «И вы на самом деле можете избавить его от яда?» – спросил Жан. «И для этого вам его настоящее имя знать не обязательно?» «Да, только времени у нас почти не осталось». «Если вы лжете, – негромко произнес Жан, – если вы от нас хоть что-то скрываете...» то я вас убью». «Ну, попытаюсь, понятно?» «И плевать я хотел, что вы меня как букашку прихлопните». Терпение кивнуло. «В таком случае перейдем к делу». «Нет уж, спасибо!» – прошепел Лок. «Выставь эту стерву за дверь! Я марионеткой быть не желаю!» «Заткнись!» Жан удержал Лока за плечи, не позволяя ему приподняться. «Ну, рассказывайте». «Что у вас там за дело?» Лок хрипло вздохнул, готовясь разоразиться очередной возмущенной тирадой. Но Жан стремительно зажал ему рот и вдавил голову в подушку. «Лок, его согласия я вам гарантировать не могу, но мы готовы выслушать ваше предложение. В чем именно оно заключается?» «Видите ли, оно связано с политикой», — ответила терпение. Ну, фигу, вот наш не слушайте. Глухо замычал лук из-под руки Жана. Уберу вот что «Он находит это предложение весьма заманчивым», – перевел Жан. «И просит рассказать поподробнее. Необходимо добиться определенного результата на выборах. Какого именно?» «Победы». Терпение задумчиво поглядела на дождь за окном. «Любой ценой и любыми способами». «Вообще-то мы с политиками и правительствами дел никогда не имели», – вздохнул Жан. «Опыта у нас маловато». «Глупости», – отмахнулась она. «Правительство мало чем отличается от узаконенного воровства. Так что вы будете среди единомышленников. И что за выборы нам придется подтасовывать?» «Раз в пять лет жители Картена избирают городской совет, так называемый консоль объяснила терпение. «По одному представителю от каждого из девятнадцати округов. Эти достопочтенные горожане и управляют картеном. От вас требуется, чтобы среди канцельеров большинство составляли представители нужной мне партии». «А мы-то тут при чем?» Локон конец удалось высвободиться из-под руки Жана. «Говорю же, фигня!» Да вы своим колдовством добьетесь гораздо лучших результатов, чем мы с Жаном своими плутнями. Вам стоит лишь пальцем шевельнуть, и горожане любую шелудивую дворнягу в ваш проклятый консоль берут». «Нет», – вздохнула она. «Картенские маги публично объявили о своем невмешательстве в дела городского управления, а наши заповеди и вовсе запрещают воздействовать на правительство с помощью магии и на правительство». И на обычных горожан. «То есть картенцы вам подчиняются без всякого колдовства? Сами по себе?» «Безусловно. Картен – наш город. В нем все, включая жизнь его обитателей, устроено для нашего удобства. Но в выборы нам вмешиваться запрещено». «А чего ради вы себе жизни решили усложнить? Зачем такие ограничения?» «Вы же знаете, на что мы способны». Вы с Сокольником встречались, и в Талвераре уцелели. «Ага, уцелели», – буркнул Лок. «Представьте себе общество, где такими способностями обладает каждый», – пояснила она. «Представьте, что вы на першестве, где перед каждым из четырехсот приглашенных лежит заряженный арбалет. Необходимо весьма строгие правила, чтобы гости дожили хотя бы до первой перемены блюд» а понятно, – кивнул Жан. «Негать там, где есть, что ли?» «Маги не имеют права применять магию друг против друга», – пояснила терпение. «Мы во многом похожи на обычных людей. Наша жизнь также сложна и запутана, полна сомнений и конфликтов. Главное отличие заключается в том...» Что в порыве мимолетного раздражения мы способны легким движением руки стереть противника в порошок. Дуэлей мы не устраиваем, друг перед другом своим искусством не похваляемся. И избегаем любых ситуаций, которые могут привести к случайному столкновению наших интересов. «Вот как выборы, например», – заметил Жан. «Совершенно верно». Так или иначе, мы должны держать консуль под контролем. После выборов новое правительство становится нашим орудием, но любое наше воздействие на канцельеров осуществляется лишь по всеобщему согласию. А вот при проведении выборов применение магии строжайше запрещено. Мы остаемся сторонними наблюдателями, зрителями, если вам угодно. Она раскрыла ладони, словно взвешивая на них два невидимых предмета. Картенские маги делятся на две группы. Соответственно, в картенской политике существуют две партии. Таким образом, политическая борьба отражает разногласия между группировками магов. Для проведения политической кампании, каждая группировка назначает своего ставленника. Не из магов, а из обычных людей. В прошлом такими ставленниками были демагоги и ораторы, политические деятели и народные любимцы. А в этот раз я убедила своих сторонников прибегнуть к услугам лиц с несколько иной репутацией. «Но почему?» – удивился Жан. «Некоторые любят играть в ручной мяч, а некоторые – в погоню за герцогом», – с улыбкой ответила терпение. «А картенские маги предпочитают...» Вот такую игру. Выборы помогают разрядить напряжение между группировками. А победившей партии достается почет и всеобщее уважение. Считайте, что выборы – наша славная традиция. «Ха, я всегда считал, что вы всем в картене заправляете», – выркнул Лок. «Но до такого даже я не додумался. Славно вы над картенскими обывателями измываетесь». «Они, бедняги, совершенно уверены, что раз в пять лет свою собственную волю изъявляют». «Зато, кто бы ни победил на выборах, картенцы живут в прекрасно управляемом городе», – возразило терпение. «В городскую казну руки никто не запускает, деньгами почем зря не ссорят. Сам город содержится в образцовом порядке и чистоте. Мы за этим следим». «Да в вашем кукольном театре всем глубоко пофигу, следите вы за этим или нет», – прохрипел Лок. «А теперь вы, значит, для поддержания чистоты и порядка, решили услугами плутов и мошенников воспользоваться?» «Гениальная мысль!» «Воровство останется воровством, а плутни плутнями!» «Приди эта мысль вам в голову, вы бы от такой возможности не отказались!» Вдобавок, как ни я дело выгодное. Если вы согласитесь принять мое предложение, то не умрете. И на какой срок вам понадобятся наши услуги? Выборы через шесть недель. А на какие шиши? Нам нужны деньги, наряды, жилье. Все уже подготовлено, и ваши вымышленные заслуги, и всевозможные удобства. «А для проведения избирательной кампании выделено немалые средства». «Только для избирательной кампании?» – спросил Лок. «Вы шесть недель будете в роскоши купаться. Что вам еще нужно?» «Ох, ради Переландра! А что, в случае победы вознаграждение не полагается?» «Вознаграждение? Вам мало, что я вам жизнь сохраню? Вы будете одеты, обуты, наберете сил». «Получите возможность вернуться к своим обычным занятиям. А в случае победы мы с благодарностью доставим вас в любой город по вашему выбору. А если мы проиграем, тогда придется пешком из картына убираться. Поражение мы поощрять не намерены». «Знаете, вот лично я...» – начал Лок. Жан подавил разочарованный вздох. «Так вот...» «Лично я от своих слов отказываться не собираюсь. Фиг его знает, на что вы способны. Я вам не доверяю. И предложению вашему не верю, хоть и подловить вас на лжи не могу. Если вы нас обманываете, то, понятное дело, хотите заманить в ловушку. А если не обманываете, то все равно здесь какой-то подвох. А как же ваши непрожитые годы, отпущенное вам время, несвершенные подвиги? Да идите вы со своими уговорами». «Тоже мне, мать родная, выискалась. Если Жан согласен на ваше предложение, лучшего человека вам не отыскать. Вот пусть и займется. Полотовать и мошенничать он не хуже меня умеет. И при этом без меньших хлопот на свою голову. Так что благодарю за визит. Рад был познакомиться. А теперь оставьте меня в покое». «Погоди», – начал Жан. «Вы меня разочаровываете», – вздохнуло терпение я то думала что вам с жизнью жаль расставаться хотя бы ради того чтобы еще раз обет повидать ах ты стерва взвился лок. поливать я хотел что ты там про меня разузнала но вот о ней даже не заикайся как вам будет угодно она небрежно шевельнула правой рукой между пальцев блеснула серебристая нить похоже я напрасно трачу ваше время ну что жан «Вы приедете в Картен после того, как приятеля похороните?» «Погодите!» – воскликнул Жан. «Послушайте, нам с Локом нужно поговорить. Наедине!» Архидон на терпение понимающе кивнула. На правой руке снова возникло переливчатое серебристое кружево. Жан моргнул, и гостья бесследно исчезла, словно растворилась в воздухе. «Охренеть!» – буркнул Жан. «Ну ты силен, дружище! Молодец!» «Здорово ее уел. Приятно осознавать, что кое на что я еще способен», – ответил Лок. «Ты совсем спятил? Окончательно и бесповоротно? Она же может тебя спасти! Мало ли, что она может!» «Лок, соглашайся!» «Она что-то задумала!» «Неужели? Да ты просто гений сообразительности и проницательности! Тоже мне нашел, чем удивить!» «Напомни-ка мне, какие у нас еще варианты имеются, а то я что-то подзабыл». «Ей от меня что-то нужно, вот только она не говорит, что именно». «Тебя она уже досуха выжила, ты же сам сказал». «Если она захочет с тобой расправиться, тут уж ничего не поделаешь». «Но если все-таки свое обещание сдержит, то бояться тебе нечего». «То же самое и к тебе относится». «Нет, игрушкой проклятой ведьмы я не стану». Ни за какие деньги! Жан, ты что, не понимаешь? Картенские маги не люди! Жан холодно посмотрел на лока, который, будто загнанный зверь, скорчился под богато расшитым плащом Архидонны. Бледное измученное лицо с покрасневшими белками глаз выглядело жутковато в обрамлении дорогой ткани, стоившей не меньше двухлетнего заработка простой вышивальщицы. Она права, негромко произнес Жан. Она действительно напрасно потратила наше время. Не имеет значения, когда ты умрешь, захлебнувшись собственной кровью. Сегодня или завтра. Все равно. Зато будешь собой гордиться. Еще бы такое достижение. Жан, подожди. Да запарился я уже ждать, вспылил Жан. Долго сдерживаемые досады и горечь наконец-то вырвались на свободу, будто лопнуло последнее волокно до нельзя из каната. Жаркая волна ярости металась под кожей, захлестнув Жанну от макушки до кончиков пальцев. Увы, выплеснуть ее было не на кого. Точнее, избить было некого. Попадись сейчас под руку за Дэшти или Кортеса, Жанна расколол бы им все кости, будто глиняные горшки. А Орхидонну придушил бы, И никакое колдовство его не удержало бы. Однако, как бы он ни злился, поднять руку на локо не мог. Приходилось обходиться словами. Припомнив все былые обиды и разочарования, Жану коризненно произнес. «Надоело. Я только и делаю, что жду. Вот только чего дожидаюсь, не пойму. На яхте ждал, пока на тебя яд подействует. Здесь, в Лашине, каждый день гляжу, как тебе становится все хуже и хуже». Но как последний дурак жду чуда. А ты... Жан, да пойми же, я нутром чую, здесь какой-то подвох. Да что ты говоришь? А то я и сам не догадался. Я вот что тебе скажу. Раз уж мы знаем, что они нас полловить собираются, оборотим это себе на пользу. Бросай меня и уходи. Вот увидишь, у них к тебе сразу всякий интерес пропадет. Им же главное надо мной поиздеваться». «А я им этого удовольствия не доставлю». «Великолепно придумано. Лучше не бывает. Шедевр, да и только». «Значит, ты сдохнешь, а твоя смерть доставит им некоторое неудобство? Может быть, даже немного разочарует. Ты им удовольствия не доставишь?» «Ну да, примерно так же, как если бы я собрался в погоне за герцогом твою фигуру с доски снять. А ты бы себе горло перерезал». Чтоб мне неповадно было. Но ведь заткнись, я тебя умоляю, закрой свой проклятый рот. Молчи и слушай. Знаешь, вот когда ты в добром здравии, то сами боги тебе не указ. Ты над ними в открытую насмехаешься. Но стоит прихворнуть, как ты превращаешься в редкую сволочь. Я всегда... Нет, вот этого ты в жизни не признаешь... Ты ведь к обычной жизни не приспособлен, лок Ламора. Помнишь, в Талвераре мы мечтали, как удалимся на покой? А ведь оба прекрасно понимали, что все это чушь собачья. Ты не умеешь отдыхать. Для тебя покой хуже смерти. Ты мечешься от одной аферы к другой, как паук на раскаленной сковороде. А когда остаешься без дела, не по своей воле, а вынужденно в силу обстоятельств, «Так вот, когда ты остаешься наедине с собой, когда тебя ничто не отвлекает от дурацких мыслей, то ты впрямь готов умереть. Ох, какой же я болван! Почему я раньше этого не понял? Ты сейчас о чем? Помнишь, как мы стеклянное подземелье подожгли, чтобы с убийцей клопа расправиться? И потом, когда из комора сбежали? Помнишь, о чем мы с тобой на корабле говорили?» Помнишь, как ты вел вераться над собой измывался? Серому королю тебя заколоть не удалось, так ты сам решил в вине утопиться. А теперь вот… Нет, когда ты болен, ты не просто невыносим, ты… Ох, Лок, в Староводранском есть такое хорошее слово – Делабен. Я его узнал, когда послушником в храме Азыгии был. Оно означает, что на человека иногда накатывает такое настроение, когда хочется себя уничтожить. И не умозрительно из-за дурацкой обиды на жизнь и от жалости к себе, а в полном смысле слова. Покончить со своим бренным существованием раз и навсегда. О, ради Переландра, Жан, ни о чем таком я и не помышлял. Можно подумать, у меня сейчас есть выбор. «Нет, ясное дело, умом ты этого не желаешь», – вздохнул Жан. «Желание это сидит в тебе так глубоко, что ты и сам не понимаешь, что это и откуда. Вот ты гордишься своим благородным самоотверженным поступком. Ну как же, ты герой, вынудил на терпение убраться во своя си, не нахлебавший. А на самом деле, это какая-то черная дурь подзуживает тебя изнутри» хочет тебя изничтожить. Уж не знаю, что и когда тебя так напугало, но ты теперь от любой тени шарахаешься и соображаешь с точностью да наоборот. Вот раз ты такой умный, то и объясни, что меня так напугало. Да не знаю я. Может, наши гости твои мысли читать умеет, как раскрытую книгу, а мне неведомо, что у тебя в голове происходит». «Зато я тебе честно признаюсь, что меня самого страшит больше всего на свете. Одиночество – вот что. Я боюсь остаться один. Не хочу быть последним из благородных каналей, исключительно потому, что ты – самовлюбленный осел и жалкий трус». «Нет, так нечестно», – прохрипел Лок. «Ну да, нечестно. А ты вспомни, сколько хороших людей за тебя смерть приняли». «Давай, продолжай в том же духе, и сам с ними скоро увидишься». «А как ты свое появление Кала и Галда объяснишь? А Клопу? А Отцуцепу? Наске?» Жан склонился над Локом и прошептал ему на ухо. «А что ты скажешь моей любимой женщине, которая ради тебя, стервица, сгорела заживо?» Мертвенная бледность покрыла и без того бледное лицо Лока. Он шевелил губами, но не мог вымолвить ни слова. «Раз уж я с этим живу, то и ты, сволочь несчастная, как-нибудь проживешь!» Жан отступил от кровати. «В общем, ты выбирай, что тебе больше по нраву, а я пока за дверью подожду». «Жан, позови ее». «Чтобы что, напоследок съехидничить захотелось?» «Нет, прошу тебя, позови Архидонну терпение. «А, стыдно стало?» «Да, да, стыдно! Ну что, добился своего упрямый осел?» «Значит, в обмен на то, что тебе жизнь сохранят, ты исполнишь все, что от тебя потребуется?» «Да зови ее уже скорее! Чем быстрее она меня исцелит, тем быстрее я тебе в морду дам!» «О, давно бы так! Терпение!» – завопил Жан во всю горло, обернувшись к двери. «К вашим услугам!» раздался знакомый голос у него за спиной. Жан ошарашенно уставился на нее «Я далеко уходить не стала», объяснила она, предупреждая вопрос. «Значит, вы оба согласны?» «Да, мы на определенных условиях», вмешался Лок. «Ты опять за свое укоризненно заметил Жан. «Я знаю, что делаю». Лок подавил очередной приступ кашля и обратился к Архидонне. «Во-первых...» Все наши обязательства ограничиваются подготовкой и проведением избирательной кампании. Мы соглашаемся только на это и ни на что другое. Так что избавьте нас от всяких неожиданностей. Давайте обойдемся без всех этих ваших поганых колдовских штучек». «Что вы имеете в виду?» – спросила терпение. «То, что слышали», – хрипло ответил Лок неожиданно крепшим голосом, как будто злость придала ему сил. «Чтобы потом...» «Через пять лет какой-нибудь из ваших магов не начал утверждать, что за мной должок значится, потому что вы мне жизнь спасли. Вот прямо сейчас нам и подтвердите, как только мы ваши дурацкие выборы проведем, то больше вам ничем не обязаны». «Да уж, недаром говорят, что нахальство – второе счастье», – вздохнуло терпение. «А в вашем исполнении, Лок, оно и вовсе сородни высокому искусству». Но раз вы настаиваете, то так и быть. Услуга за услугу и никаких претензий. Как я и обещала. Прекрасно. И еще одно. По-моему, за вашу работу вы получите более, чем щедрое вознаграждение. А по-моему, вы не на рынке с лоточником из-за пирожка торгуетесь. Или вам победа на выборах не нужна? Ну и чего же вы еще хотите? Ответов. Причем ответов ясных и четких а не каких-то там отговорок. Мол, все это непостижимо, необъяснимо и простым смертным понять не дано. «И что же вы собираетесь у меня спрашивать?» «А что в голову взбредет, то и спрошу. Про магию вашу, про Картен, про Сокольника или вот про вас. Надоели мне эти ваши так называемые разговоры. Муть какую-то разводите. Кодите вокруг да около, ничего не поймешь». «Нет уж. Если я на вас работать согласился...» «Будьте так любезны, объясните, что к чему!» Поразмыслив, терпение ответила. «У каждого мага есть частная и публичная жизнь. А последняя я готова вам рассказать. А вот первой касаться не советую. Вы избежание нежелательных последствий». «Договорились». Лок кашлянул. Утер кровавую слюну рукавом рубахе. «Жан, ты согласен?» Да. «Вот и славно. Я тоже согласен», – заявил Лок. «Терпение. Вы нас наняли. Мы в вашем распоряжении. Можете приступать к исполнению своих обязательств. Избавьте меня от этой дряни». «Увы, здесь это невозможно», – вздохнула она. «В Лашинском порту нас ждет корабль, на котором мы переберемся через Аматель. Чем скорее мы на него попадем, тем лучше. Там у меня уже все готово». «Ладно, я пойду за...» – начал Жан. Терпение щелкнуло пальцами, и входная дверь распахнулась. На улице стояла карета с золотистыми фонарями, запряженная четверкой лошадей. «Ага, я изумлен до дрожи», – пыркнул Лок. «Лок, мы и так слишком много времени потеряли, усмиряя вашу гордость. Теперь каждая минута на счету. И без того трудно сказать, выдержите ли вы предстоящие испытания». «Погодите-ка, я не понял», – сказал Жан. «Что за испытание, и почему это он его не выдержит?» «Увы, в этом отчасти моя вина. Надо было раньше к вам прийти, до того, как вы лекари похищать вздумали. Состояние Лока хуже некуда, а то, что ему предстоит, не всякий здоровый человек выдержит». «Но вы же...» «Жан, успокойся», – прервал его Лок. «Ты же помнишь, это наш любимый прием. Сначала заманиваем простаков обещаниями золотых гор и молочных рек с кисельными берегами. И только потом начинаем увиливать. Поберегите силы, на терпение. Лучше приступайте к вашему проклятому делу. Я так зол, что мне теперь любое колдовство нипочем. Хм, похоже, Жан нашел, чем вас пристыдить». Впрочем, я рада, что храбрость к вам вернулась. Без нее вам не выжить». Она хлопнула в ладоши. На пороге появились два высоких здоровяка в широкополых шляпах и длинных кожаных плащах. Терпение, коснувшись локова лба, велела своим слугам уложить больного на носилки. Поначалу Жан с опаской поглядывал за ними, но успокоился, убедившись, что с локом обращаются заботливо и с должной осторожностью». «Могу с уверенностью обещать лишь одно. То, что мне предстоит сделать на корабле, будет худшим испытанием в вашей жизни», – предупредил о терпении.